После того, как Дон Матиас кинтеро выслушал историю Дамиана Сентено, он, казалось, стал ещё меньше. Или же может статься эта комната, из которой он уже не выходил и в которой даже окна запрещал открывать, стала больше. А может, это всё привиделось Сентено, у которого от духоты, стоявшей в спальне, и кислого запаха пыли, пота, немытого ночного горшка и остывшей еды всё плыло перед глазами. Рокки Луна превратился в абсолютного хозяина дома, в котором он, похоже, был единственным живым существом, ибо непрекаянный дух, живущий в спальне капитана, уже нельзя было назвать человеком. Луна бродил по длинным коридорам поместья и его комнатам, выходил во двор и каждый день не уставал поражаться тому, как дом меняется вместе с хозяином. Казалось, что годы, всей своей тяжестью навалились на некогда прочные его стены и по ним, как морщины по лицу, побежали трещины. «Ничего не делает», — первое, что произнёс Рокки Луно, когда Дамиан Сентено спросил о состоянии хозяина. «Дни и ночи проводит в постели, разглядывая стены, и, клянусь вам, каждое утро я поражаюсь тому, что он умудрился пережить ночь». «Что говорит врач?» «Что он здоров», однако скоро умрёт от печали». руки пожал плечами, будто ему стоило большого труда понять, что происходит. «Не ест, не пьёт и даже не оправляется. Я всё же не могу понять, как он ещё дышит». И это действительно оставалось для всех загадкой, ибо Дон Матиас пожелтел и исхудал так, что стал напоминать скелет. Голова его, которую доселе он никогда и ни перед кем не склонял, Теперь безвольно лежала на грязной, пропитанной потом подушке, а некогда чёрные, как вороново крыло, усы пожелтели и обвисли. Слезящимися красными глазами он смотрел прямо перед собой, но, должно быть, не видел ничего дальше спинки кровати. — Так значит, ему снова удалось ускользнуть, — произнёс он едва слышным голосом, каким-то чудом родившимся в его исхудавшем теле. «От моего сына осталось лишь воспоминание, а убийца его всё ещё живёт и, наверное, собирается прожить много лет. Это несправедливо». «Я думаю, что он уже мёртв», — ответил Дамиан Сенте, впрочем, слова его звучали не очень убедительно. «Мы обыскали море пять за пятью но нигде не нашли Баркаса». А лодка не может испариться, она может только утонуть. Их не было нигде!» Старик согласно кивнул. «Там их не было, говоришь», — сказал он. «Они были там, под самым вашим носом. Только вот вы не смогли разглядеть их». Он надолго замолчал, устремив взгляд в пустоту, А на лице его застыло так свойственное ему в последние дни отрешённое выражение. Наконец он вскинул руку, и его тонкий, как глаза, костлявый палец нацелился на тяжёлый комод, стоящий в самом дальнем углу. «Открой первый ящик», — приказал он. «Возьми зелёный портфель. Там моё завещание». Он пристально посмотрел на Дамиана, когда тот возвратился с портфелем в руках. «Я назвал тебя моим наследником, моим единственным наследником, и с этого момента ты владеешь не только этим домом, но и моими банковскими счетами». «Но дон Матиас», — попытался возразить домиан Сентену, — «я же не выполнил». «Выполнишь» прервал его старик, поднимая руку. «Ты отправишься в Америку, разыщешь там Пердому и убьёшь Аздрубаля и эту грязную потаскуху, которая во всём этом виновата ничуть не меньше своего мерзкого брата». Он закашлялся так сильно, что казалось, его лёгкие вот-вот вылетят и шлёпнутся на пол — Когда ты их убьёшь, я буду уже мёртв, а ты станешь богачом. Я тебя знаю. Знаю, что ты не вернёшься на остров, если не исполнишь эту работу. Ты клянёшься?» Дамиан Сентену задумался над ответом, пристально посмотрел на Дона Матиаса и медленно кивнул. «Клянусь. Губы Дона Кентеро исказила гримаса, которая лишь отдалённо напоминала улыбку. Он с облегчением вздохнул. «Я знаю, что ты это сделаешь», — прошептал он. «Меня страшила мысль, что я могу умереть, так и не исполнив обета. Расправься же с ними, Дамиан». «А если ты захочешь, чтобы душа моя наконец-то обрела покой, то покончи с другим братом, чтобы род Пердома Марадентру исчез с лица земли, как по их вине исчез род Кентеро из Массаги». Очевидно, что каждое слово давалось ему с большим трудом, однако он уже не мог остановиться. Наверное, люди скажут, что, стоя на пороге могилы, я должен был бы простить обидчиков и не распалять в своей душе ненависть. Но я не боюсь. Если Господь потребует от меня ответа, я предстану перед ним с гордо поднятой головой. И я спрошу его, как он мог допустить... «Подобную несправедливость». «Вы умираете только потому, что сами этого хотите», — заметил Демиан Сентену. «Вам всего лишь нужно выйти отсюда, немного поесть и подышать свежим воздухом». «А для чего?» «Пока вы живы, то можете надеяться, что увидите мёртвым Аздруба Ляпердома». Дун Матиас едва заметно покачал головой. «У меня такая болезнь, в которой ни один врач не разберётся», — сказал он. «Я не хочу выходить из этой комнаты, не хочу видеть солнца не хочу слышать смеха». Он снова закашлялся, но на этот раз Сентену показалось, что в страданиях своих тот находит извращённое удовольствие. «Мне ненавистна сама мысль о том...» что за пределами этих стен продолжается жизнь, словно ничего и не произошло. Здесь же мне кажется, что вместе со мной скорбит весь мир, что он сжался от горя и теперь помещается в этой комнате. Ты, и я да семья Марадентро — единственные живые существа, оставшиеся в этом мире. Он снова замолчал, внимательно рассматривая собственные руки, будто они были чужими, и он их не узнавал, а затем добавил. «Я схожу с ума. Душа медленно покидает мое умирающее тело, и я решил составить завещание, пока не стало слишком поздно. Я знаю, что ты никогда не переступишь порога этого дома» и ни к чему здесь не прикоснёшься, пока не выполнишь клятву. Ты — единственный человек, которому я верю. Старик устало закрыл глаза. «А теперь уходи», — попросил он. «Посмотри на меня в последний раз. Вспомни, каким я был, когда мы познакомились». «Вспомни, что я был твоим единственным другом и продолжаю оставаться им. Уходи, пожалуйста». Дамиан Сентену сделал то, что его просили. Он на мгновение задержал взгляд на умирающим, который, казалось, цепляется за края своей могилы, желая как можно быстрее спуститься под землю. И понял вдруг, что кислый запах мочи и пота на самом деле был ничем иным, как смрадом мрадом приближающейся смерти. После этого сентена буквально выбежал из комнаты, стараясь, как можно скорее выйти во двор, в сад, куда угодно, только бы на свежий воздух. Он присел на невысокий каменный заборчик, защищающий от ветра виноградные лозы, и вцепился в зеленый портфель, так и не решаясь открыть его. сидел он так до тех пор, пока рядом с ним не опустился Рокки Луна. «Ну и как он вам показался?» «Он мёртв», — Дамиан покачал головой. «Я познакомился с ним во время войны, и тогда я бы лишь рассмеялся в ответ, если бы кто-то сказал мне, что этот человек, сумевший заставить себя уважать весь Легион, покончит с собой подобным странным образом». «Иногда мне кажется, что он видит смерть», И ему доставляет удовольствие наблюдать за тем, как она постепенно, шаг за шагом, подбирается к его постели, — согласился роки Луна. Смерть забрала всех, кто жил в этом доме, и он решил перехитрить её и умереть добровольно. «Он не последний», — заметил Демиан Сентено. «Последний здесь ты?» «Нет», — уверенно возразил Рокки Луна. «У меня мало общего с этой семьёй. Он остался последним». Раньше ещё были его сын и Рахелия, я же никогда не принадлежал к клану Кентеру из Массаги. И тебе не страшно после всего того, что ты увидел? Ты спокойно спишь в доме, наполненном мертвецами? Кто его знает, может быть, и привидение Рахелии бродит где-то рядом, и однажды она войдёт в твою комнату?» «Меня больше страшат живые, сержант, а не мёртвые». Рокки Луна слегка улыбнулся. Мне нравится этот дом с мертвецами или без них. Мне нравится спокойно ходить по нему и знать, что больше никто и никогда не станет мне приказывать. Каждый вечер я спускаюсь в кладовую и отрезаю там толстые ломти ветчины, а потом иду на веранду и ужинаю, запивая еду венцом из бочки. Когда я хочу с кем-нибудь поговорить, я спускаюсь в посёлок или веселюсь с проститутками в Таичи но большую часть времени предпочитаю проводить в одиночестве. Мне приятна мысль, что Рахилия больше никогда не покажется мне на глаза и не начнёт приставать ко мне со всякими глупостями. Например, починить забор, притащить тяжёлый мешок или заняться с ней любовью. «Мне здесь хорошо», — закончил он. «И хотя жестоко так говорить, но мне всё равно». «Умрёт старик завтра или будет чахнуть ещё лет 20 «А что будешь делать, когда он умрёт?» Рокки Луна пожал плечами. «Я об этом не думал, хотя, если сказать правду, уже должен был бы. Тем более, что кое-какие деньжата у меня есть. Наверное, я бы хотел открыть в Мачери таверну». «Вы бывали в Мачери?» Получив отрицательный ответ, он продолжил. «Всего лишь несколько домов, однако место мне очень нравится, и там до сих пор нет таверны». «Оставайся здесь». Рокки посмотрел на Демиана и удивлённо покачал головой. «Как вы сказали? Я хочу, чтобы ты остался в этом доме». Демиан показал на портфель, словно этот жест должен был всё объяснить. «Я буду здесь хозяином, когда умрёт Матьяс». «Сейчас же я должен уехать и надолго, возможно, очень надолго. Однако я вернусь и хочу, чтобы ты занялся домом до моего возвращения. И ты не станешь обворовывать меня». «Откуда вы знаете?» «Потому что Рахелия мертва, а главной воровкой здесь была она». «Ну и потому что ты отлично знаешь, станешь воровать у меня, и я убью тебя по приезде. Знаешь ведь, правда?» Рокки Луна согласно кивнул, и Дамиан Сентено показал на сад и виноградники. «Я тебе оставлю деньги, чтобы ты нанял людей и не дал засохнуть саженцам и развалиться дому. Теперь он мой, а у меня, знаешь ли, никогда ещё не было дома. Так что присматривай за ним. Очень хорошо». Рокки Луна медленно огляделся, надолго задерживая свой взгляд на виноградниках, деревьях инжира, вспаханных полях, запущенном саде и стареющем доме. Казалось, что он определяет объём работ, которые ему предстоит выполнить, и, наконец, резко кивнул. «Согласен. Я поставлю всё это на ход. То, что умирало при Кентеро, может вернуться к жизни при Сентено. Земля здесь хорошая, да и дом солидный. Единственное, что здесь нужно, так это твёрдая рука хозяина». Они пожали друг другу руки, тем самым скрепляя договор. И для них обоих подобное действие было сильнее, чем любые подписи и печати под любыми документами. Дамиан Сентену встал и, не торопясь, направился к автомобилю, чтобы спуститься на нём к Аресифе, а оттуда уже отправиться в долгое путешествие в Америку. Он знал, что этот дом и эти земли уже принадлежат ему. Однако знал он и то, что ему придётся дорого заплатить за своё богатство.